Глава 31. И наказаны грешные. В Прентистоуне лодки были, но на моей памяти ими никто не пользовался. Река у нас тоже была. Вот это самое, легонько пинавшая меня сейчас то в нос, то в корму. Но в пределах города быстрая и каменистая. А когда она, наконец, замедлялась и разливалась, начиналась болотина с кроками. Ну а дальше уже настоящее лесное болото. Так что нет. В лодке я никогда в жизни не сиживал. И если вам кажется, что грести вниз по течению совершенно плевое дело, так вот нет. Ни разу. Мне крупно повезло в том, что река здесь текла спокойно, хотя и плескала чуть-чуть под ветром. Лодка вышла на стремнину. Там её подхватило и понесло вдоль берега, хоть и одел, что, хоть нет. Так что все мои кашлющие селёнки уходили на то, чтобы не давать ей выписывать кренделя по ходу движения. Минуты через две у меня начало получаться. Чёрт бы тебя побрал, прошептал я себе под нос. Едь, скажешь, штуковина. Но всё же, похлюпав немного веслом и описав два полных оборота, заткнись. Я понял, как держать ее более-менее носом в нужную сторону. Потом поднял глаза и на тебе. Мы были уже почти на полпути до цели. Я сглотнул, подражал немного, закашлялся. В общем, план у нас был таков. Возможно, не самый лучший, но это все, что мой мерцающий разум сумел из себя выжить. Мэнчи относят горящую палку куда-нибудь с наветренной стороны от Аарона и бросает. В то, что сможет легко загореться. Так, чтобы он решил, будто это я развел костер у себя в лагере. Дальше Мэнчи бежит уже в Аарон в лагере, вопя во все горло и, притворяясь, что это он так хочет мне сообщить, что нашел их с Виолой. Это само по себе просто, так как ему всего-то и нужно, что лаять мое имя. Он и так этим всю дорогу занимается. Аарон гонится за Мэнчи, пытается его убить. Мэнчи бежит очень быстро. Во все лопатки. Мэнчи, беги во все лопатки. Аарон видит дым и совершенно меня не боится, углубляется в лес, чтобы прикончить меня раз и навсегда. Я тем временем плыву вниз по течению, подхожу к его лагерю со стороны реки, пока он рыщет по лесам и ищет меня. Спасаю Виолу и забираю Мэнчи, который описывает круг и возвращается в лагерь вперед, гонящегося за ним Аарона. Мэнчи, во все лопатки, запомнил? Ну, да, вот он, план. Да, я в курсе. «В курсе я. Если он не сработает, мне придётся его убить». арана если до этого дойдёт, мне придётся наплевать, во что я из-за этого превращусь и что подумает Виола. Это не будет иметь никакого значения. Это просто надо будет сделать, и я сделаю». Я вытащил нож. Лезвие всё ещё было местами испачкано засохшей кровью. Моей, с пачьей. Зато остальными местами сияло, мерцало и поблёскивало поблескивала и мерцало. Конец торчал, как какой-то безобразный большой палец, зубья вдоль края выглядели жадными клыками, а сам клинок почему-то пульсировал, как полная кровь вена. Нож жил. Пока я держу его, пока пользуюсь им, нож живет. Живет, чтобы забирать жизни. Но им нужно командовать, им нужно править, чтобы я говорил ему, кого убивать, потому что он хотел, хотел бить, погружаться в плоть, резать, пронзать, потрошить. Но и я должен тоже всего этого хотеть. Моя воля с его волей должны стать одним. Я дозволяю это. И я несу ответственность. Но от того, что нож же этого хочет, все становится легче. Если до этого дойдет, дам ли я слабину? «Нет», — прошептал нож. «Да» прошептал ветер с реки. Капля пота у меня со лба разбилась о лезвие. И нож снова был просто нож. Инструмент. Кусок металла у меня в руке. Просто нож. Я лёг на дно лодки. Я снова кашлял. Плевался густой дрянью. Смотрел вверх и вокруг, не обращая внимания на волнистость мира и давая ветру охладить мне лицо. Река начала забирать в бок Я плыл. Оно всё ближе, думал я. Его уже не остановить. Я устремил взгляд налево, поверх деревьев. Зубы колотились друг о дружку. Пока что никакого дыма. Давай, мальчик, дальше по плану должен быть дым. Дыма не было. А река уж огибала излучину. Давай, Мэнчи. Дыма не было. Трам-трам-трам, выстукивали зубы. Я обхватил себя руками. И стал дым. Первые клубы поднялись над лесом. Маленькие, как ватные шарики. Дальше по течению. Хороший пёс, подумал я, стиснув зубы вместе, чтобы не плясали. Хороший пёс. Лодка решила, что на середине реки ей будет лучше, и мне пришлось грести со всех сил, держась ближе к берегу. Река поворачивала. Вот оно, раздвоенное дерево. Стукнутое молнией. Показалось слева. Знак, что я почти на месте. Аэрон будет сразу за ним. Вот оно и настало. Я тихо и яростно кашлял, потел и трясся, но весло не выпускал и правил потихоньку к берегу. Если Виола по каким-то причинам не сможет бежать, мне придется пристать и пойти за ней самому. Шум я держал по возможности пустым, но мир сам надвигался на меня, наплывал волнами мерцания и блеска. Так что без шансов. Оставалось только надеяться, что ветер будет достаточно громкий, а меньше. «Тот! Тот! Тот!» — донеслось издалека. Мой пес лаял мое имя, чтобы заманить арана подальше. «Тот! Тот! Тот!» Ветер не давал мне слышать шум арана Я понятия не имел, работает план или нет. Но я уже проплывал мимо раздвоенного дерева, так что какая разница? «Тот! Тот!» «Давай, давай!» Дерево скользит мимо. Я скорчился в лодке. «Тот, тот!» Лай удаляется, слабеет. Треск и шлепки веток. И дальше львиный рык. «Тот хьюет!» Рык льва, бегущего прочь от берега. «Давай!» Прошептал я себе. «Давай, давай, давай!» Стиснутые на весле кулаки дрожали. «Поворот!» «Мимо дерева!» «Виден лагерь. Вон она. А Аарона нет, а она есть. Лежит на земле посреди лагеря. Не шевелится. Сердце у меня пытается выскочить через горло. Я кашляю, даже не замечая этого. Шепчу вполголоса пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И свирепо гребу к берегу, приближаюсь, приближаюсь, встаю, выпрыгиваю прямо в воду и, конечно, падаю на задницу, но успеваю схватиться за борт». «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Встаю, вытаскиваю лодку достаточно на песок, чтобы ее не унесло. Бегу, спотыкаюсь, бегу к Виоле. Виоле, Виоле, пожалуйста, прошу я набегу. В груди тесно и больно, и кашель. «Пожалуйста!» Я добежал. Глаза ее были закрыты, а рот чуть-чуть приоткрыт. я приложил ладонь к ее груди, заглушая жужжание шума и вопли ветра и лай, и виск. Тот, тот из окрестного леса. «Пожалуйста», — прошептал я. Стук, стук, стук. «Она жива!» «Виола», — горячо зашептал я. Перед глазами заплясали маленькие вспышки, но я не стал обращать на них внимания. «Виола!» Я потряс ее за плечи, взял лицо в ладони, потряс его. «Проснись, проснись, проснись, проснись!» «Я не смогу ее нести». Я слишком слабый, кособокий и слишком дрожу. Но я ее, черт возьми, понесу, если придется. Тот, тот, тот!» лайл Мэнча в лесу. «Тот Хьюит!» Орал Аарон, гонясь за моей собакой. «Тот?» Донеслось вдруг снизу. «Виола?» Горло у меня мигом стиснуло, а в глазах все расплылось. Она смотрела на меня. Она на меня смотрела! «Паршиво выглядишь». Голос у нее был вязкий, а глаза совсем сонные. Под одним красовался синяк, и при виде этого живот у меня сжался от гнева. «Тебе придется встать», — прошептал я. «Он меня тащил». Глаза ее закрылись. «Виола?» Я снова ее затряс. «Он уже возвращается, Виола, нам надо отсюда убираться». Лай почему-то прекратился. «Нужно идти», — сказал я. «Сейчас же!» «Я какая-то очень тяжелая!» Все слова у нее всплывались в одно. «Пожалуйста, Виола!» Практически прорыдал я. «Пожалуйста!» Она рывком открыла глаза, заглянула в мои. «Ты пришел за мной!» «Пришел!» Я раскашлялся. «Ты пришел за мной!» Лицо у нее чуть-чуть сморщилось. Вот тут-то Мэнчи и вылетел из кустов, вопя так, словно от этого зависела его жизнь. «Тот! Тот! Тот!» Он кинулся к нам и, даже не остановившись, пронесся мимо. «Аарон! Идет! арон Виола легонько вскрикнула и так резко вскочила, что чуть не опрокинула меня, но поймала, и мы удержались друг за друга. Я даже в лодку ткнуть пальцем успел. «Туда!» Я попытался как мог восстановить дыхание и мы побежали через лагерь к лодке к реке мэнч несся впереди и перемахнул через борт одним прыжком Виола споткнулась еще пять четыре три шага до цели и из лесу позади вырвался Аарон. шум его был подобен грому так что мне даже оглядываться не пришлось тот хьюит вела уже была у лодки и паала внутрь два шага один Я у лодки толкаю изо всех сил посудину к воде. Тот хьюет. Он все ближе. Лодка не двигается с места. Я покараю грешников. Еще ближе. Лодка не движется. Его шум врезается в меня, как тумак. И лодка трогается. Шаг. Еще. И вот мои ноги уже в воде, и лодка движется. И я падаю. И у меня нет больше силы в нее забраться. И я валюсь в воду а лодка плывет прочь и виола хватает меня за рубашку и так дергает вверх что голова и плечи переваливаются через борт врешь не выйдет реввет аран и виола кричит и тащит и вот все что выше пояса уже в лодке аран в воде и хватает меня за ноги нет виолов вцепляется крепче тащит со всех сил и я вишу в воздухе а лодка останавливается У Виолы все лицо искажено от натуги, но этот канат перетянуть может только Аарон. А дальше я слышу, тот, таким гневным голосом, что, думаю, это крок лезет из воды. Но это Мэнчи. Мой Мэнчи. Это пес. Мой пес. Мой пес. И он уже летит мимо Виолы в прыжке, и его ноги коротко ударяют мне в спину, и тут же расстаются с ней, когда все остальное — тело с рыком, воем, и тот врезается в вара, на который вопит от ярости, и отпускает мои ноги. Виола отпрянула, но меня не отпустила, так что я кучей рухнул в лодку прямо на нее. Лодку этим еще оттолкнула от берега, вывела на воду, начала относить, голову жутко кружило Но я все равно развернулся, Пришлось остаться на четвереньках, а не то я бы мешком упал на дно. Вывесился насколько мог наружу, заорал. «Мэнчи, назад!» Аарона опрокинула на прибрежный песок и стряножила ноги робой. Мэнчи рвался к лицу, сплошь когти, зубы, рык и попытался его себя стряхнуть, но пёс сумел запустить зубы ему в нос с обеих сторон и характерным пёсим движением резко мотнул головой. Нос он ему тем самым просто оторвал. От лица, начисто. аран взревел, кровь брызнула веером во все стороны. «Мэнчи!» — вопил я. «Скорее, Мэнчи!» «Мэнчи!» — вторила мне Виола. «Давай, мальчик!» И он оторвался на секунду от Аарона посмотреть на тех, кто его звал. И Аарон воспользовался шансом. «Нет!» Он сгробастал Мэнчи за шкирку оторвал от земли и буквально взмахнул им в воздухе. «Мэнчи!» Я слышал плеск и смутно сознавал, что это виола схватила весло и пытается не дать нам уплыть дальше, в реку. И мир весь пульсировал и мерцал, а... а мой пёс был в руках у арана «Быстро назад!» — проревел Аарон, держа пса на вытянутой руке. Тот был слишком тяжёл, чтобы таскать его за шкирку, и визжал от боли, но никак не мог извернуть шею и вцепиться Аарону в руку. «Пусти его!» Аарон опустил голову. Кровь хлынула из дыры на месте бывшего носа, и хотя прореха в щеке зажила, зубы все равно было еще видно. И вот весь этот кошмар повторился. Почти спокойно на этот раз, булькая сквозь кровь и ужас. «Иди ко мне, тот Хьюитт!» тот пискнул Мэнчи. Виола яростно гребла, чтобы не дать нам унестись по стремнине, но она была слаба от того, чем он там ее опоил, и нас относило все дальше, все дальше. Нет, я слышал, как она бормочет, нет, нет. Отпусти его, завопил я из последних сил. Девчонка или собака тот, воззвал аран совершенно спокойно, только это было еще страшнее прежних криков. «Тебе выбирать!» Я схватил нож, выставил его перед собой, но голова у меня так кружилась, что я потерял равновесие, упал и приложился зубами о скамейку. «Тот?» Виола все еще гребла против течения, и лодку медленно вело и вращало. Я сел с полным ртом крови, и мир так закачался, что почти уложил меня обратно. «Я убью тебя!» — выдавил я, Но вышло так тихо, что с тем же успехом можно было разговаривать самим с собой. «Последний шанс, тот!» Голос Аарона звучал уже не так спокойно. «Тот!» — взвизгнул Мэнчи. «Тот!» «И никакого «я убью тебя!» Но получился только шепот. И никто. И выбора на самом деле нет. И лодку уже выносило на середину. И я посмотрел на Виолу, она все гребла, и слезы капали у нее с подбородка. И она посмотрела на меня. Но выбора все-таки не было. «Нет», — произнесла она и задохнулась. «Ох, нет, тот...» И я протянул руку и положил ей на локоть, чтобы она перестала грести. Арон в шум взметнулся валом багрового и черного. Течение взяло нас и понесло. «Прости!» — крикнул я. Каждое слово из меня будто выпиливало зубьями, а грудь стиснула так, что воздуху в ней уже не осталось. — Прости меня, Мэнчи! — Тот? — гавкнул он, растерянный, перепуганный, глядя, как я бросаю его одного. «Тот? Менчи — Тот? — Мэнчи! — заорал я, раздирая себе легкий в клочья. аран занес другую, свободную руку над моей собакой. «Мэнчи!» «Тот!» Вторая рука к первой, резкий поворот, треск, крик, оборванный взвизг и сердце у меня разорвалось пополам навеки вечные. И больно, слишком больно, слишком больно, слишком больно, руки у меня на висках. Я вжимаюсь назад, рот открывается, и из него несется бессловесный, нескончаемый вой. И в нем вся тьма, какая только во мне есть. И я падаю в эту тьму, и больше ничего не знаю. И река несет нас прочь, прочь, прочь.